«Ты ей сказал?» С порога не успел Глеб зайти в квартиру, спросила мать. Он инстинктивно нашел глазами сына. Тот сидел на стульчике для кормления и методично размазывал по лицу и столешнице кашу. Возникло дурацкое чувство неудобства перед Тео. «Теодор». На этом имени настояла мама, хотя они с Олей выбирали между Максом и Романом. «Никакими Теодорами» в том, как хотели назвать ребенка, там и не пахло. «Сказал», мрачно отозвался Глеб. Увидел удовлетворение на лице матери, разулся и прошел к сыну. Вытащил его из стульчика, понес умываться. «Ребенок опять перестал есть овощи!» Донесся Глебу в спину недовольный голос матери. «Если Оля станет закармливать его тем, от чего ее разнесло до размера слонихи, он будет кататься по детскому садику колобком. Мы сами с этим разберемся!» Огрызнулся Глеб и, зайдя в ванную, заперся с сыном там. Давящее чувство, которое возникало всегда, когда был в квартире мамы, сейчас было особенно острым и тяжелым. Он любил мать безмерно. И также безмерно был ей благодарен. Отец Глеба погиб, когда мальчику не исполнилось и шести. Но он до сих пор помнил, как тогда переживала мать. Пожалуй, с возрастом он сам начал приходить к пониманию в словах матери, что он спас ее, а она его. Стопроцентная правда. Римма Феликсовна была из тех матерей, которые ради ребенка любому глотку перегрызут. И из тех, кто, по ее словам, любит раз и навсегда. Потому после смерти отца она больше так никого и не встретила, и всю жизнь посвятила ему, Глебу. Умыв Тео, который лопотал, перемежая узнаваемые слова, чем-то неразборчивым, он промокнул личико сына мягким пушистым полотенцем, на котором было вышито его имя. И, повернув ребенка к себе, посетовал. Да уж, парень, похоже, я кое-что натворил. Теодор нахмурился, но тут же разулыбался. Пану Труппала тем, что вызвало лишь отвращение к самому себе. Когда они с сыном вышли из ванной, мать Глеба обнаружилась сидящей на атаманке в небольшой гостиной. Разумеется, на столике рядом с ней уже был открыт пузырек с чем-то успокоительным. «Прости, мам», — опустив Тео на пол и убедившись, что тот умчался по своим делам, сказал Глеб. «Я не хотел тебя грубить». Он устроился рядом и, взяв успокоительное, повертел его в руках. С тех пор, как не стало отца, это был незаменимый атрибут их с матерью жизни. Бесконечные скляночки и баночки и заверения, что только они и наличие Глеба рядом, дают Риме Феликсовне силы жить. По взгляду Глеба, видимо, мама поняла, что продолжать не стоит, потому, поджав губы, замолчала. И все же постарайся настоять на том, чтобы она стала давать Теодору много овощей. И пусть уж бросает свои эти бредовые идеи, приведшие к тому, что ребенок до сих пор висит на ее груди. «Вычитала она там что-то! Ну надо же!» Мать всплеснула руками, вскочила на ноги и, отойдя к окну, взяла мундштук со вставленной в него дамской сигаретой. Закурила, приоткрыв форточку. «Ты сказал, что сообщил ей о другой!» «Ну, и как она отреагировала?» Потребовала мама ответа непререкаемым тоном. Глеб поморщился, покосился на подбежавшего сына, который, как назло, затараторил: Мама! Мама!», мама! Рима Феликсовна взглянула на внука неодобрительно, а глеб испытал чувство щемящей тоски. Он знал Олю слишком хорошо, чтобы понимать, сказанного она не простит. Вот только жена ведь ему солгала, Мать видела, как она прогуливалась в парке стео, а рядом был другой мужик. И Оля на прямой вопрос, что он задал пять дней назад, глядя ему в глаза, солгала. Как и любая нормальная женщина сказала, что хочет развода, пожав плечами ответил глеб. «Горечь в душе стала еще более нестерпимой. Может, стоило просто поговорить с Соли и расставить все точки над «и»?» И да, он был не в восторге от того, что она так и не стала за собой следить, хотя с момента рождения Теодора прошло целых два года. «Ну, невелика потеря. Нашего мальчика мы ей не отдадим. Родит себе еще. Свиноматки с этим разбираются быстро». «Мама, не смей!» — Рявкнул Глеб. Подскочил с атаманки, поднял на руки захныкавшего от испуга Теодора. Сын вцепился в него ручонками, Рима Феликсовна схватилась за сердце. Последний год, даже чуть больше, она то и дело жаловалась ему на Олю. Она плохо выглядит, она много ест. Пару раз даже нагрубила, когда ей дали дельные советы по воспитанию Тео. А один раз и вовсе на заслуженное замечание по поводу пересоленного салата ответила, что Римме Феликсовне же лучше, останется стройной. Это с точки зрения мамы было немыслимо. Она постоянно говорила Оле, что то просто обязана извернуться, но сделать так, как хочет свекровь. Ведь она отдала ей самое дорогое. Глеб с этим суждением согласен не был. Никто и никому его не отдавал. Он обожал как маму, так и жену. И эта дележка была для него как серпом по одному месту. Причем дележка происходила преимущественно со стороны Римы Феликсовны. Если бы не эта история с мужиком, по описанию бывшим Оле, о встрече с которым она не просто умолчала, но и солгала. «Прости, я действительно перегнула палку». Заискивающе улыбаясь, мать подошла к ним с Тео и, потрепав внука по пухлой щечке, добавила «И не бойся разводиться, у тебя есть я. Теодорушку мы вырастим уж точно. К тому же, твоя бажена...» «Мама, не продолжай!» – оборвал Глеб, покосившись на сына. «Хорошо, хорошо, обсудим потом. Но помни мои слова, мы справимся и без Оли. А сейчас поезжай домой. И передай жене про овощи!» Быстро одев сына, Глеб обулся и вышел из квартиры. На душе скребли кошки. Какие уж тут овощи, когда сейчас ему предстояло возвращаться к той, кого он смертельно обидел. Впрочем, мама была права в одном. Им Солей уже давно нужно было что-то менять. Ведь ему и самому не все нравилось в семейной жизни после того, как жена узнала о беременности. Или Глеб себе это придумал?